Эпилог. Вот и подошла к концу наша история. Хорошо это или плохо, но далеко не для всех она закончилась заветным хэппи-эндом. Мой муж накопал на Арину Сергеевну Истомину неопровержимый компромат и обвинил ее в незаконной деятельности. Кара не заставила себя долго ждать. На девушку завели уголовное дело и под конвоем отправили отбывать заслуженное наказание. Некогда внушающая страх бизнес империя Истоминых, оставшись без руководителя, дала трещину и семимильными шагами пошла на дно. От полного краха компанию спас мой муж. Гурский с потрохами выкупил весь бизнес Истоминых и приобщил его к своим делам. Вот так в жизни бывает. Истомин всеми силами пытался подмять компанию своего конкурента под себя. А все получилось с точностью наоборот. Сто свиданий спустя. Свадьба Киры и Петра. «Сестренка, я тебе уже говорила, что платье просто божественное!» Восторгается Елизавета. «Говорила десять раз!» Смеюсь в ответ. «Очень красивая! Петька, если бы умел разговаривать, со мной бы согласился!» Произносит сестра и поправляет козырек на коляске моего сына. «Мне кажется, я после родов немного поправилась!» Рассматриваю себя в зеркале. «Не поправилась, а похорошела!» Беременность тебе только красоты добавила, Кир. Думаешь? В очередной раз смотрю в зеркало и внимательно рассматриваю свою фигуру. Ну, конечно, твой Гурский шею на тебя сворачивает. Со стороны видно, как он на тебя пялится. Смеется, озирается по сторонам и пальцем тыкает за мою спину. Кстати, Гурский спрятался за цветком и смотрит на тебя. Испугавшись, прыгаю за ширмочку. «Гурский, на невесту нельзя смотреть до свадьбы!» Строжусь в шуточной манере и угрожающий трясу указательным пальцем. «А мы с Петькой, пожалуй, погулять сходим!» Лиза хватает коляску и скрывается за дверью. «Ты такая красивая!» Нагло заглядывает за ширму. «Свадебное платье! Примета плохая!» «Нельзя до свадьбы жениху смотреть на невесту в свадебном платье!» «Плевать я хотел на приметы!» «Я люблю тебя, Кира, и никакие приметы не посмеют встать между нами!» Произносит он и, не дав мне вставить и слово, накрывает губы жарким поцелуем. «Я приготовил для тебя свадебный подарок!» Достает из внутреннего кармана конверт и протягивает его мне в руки. «Италия!» — радостно вскрикиваю я. «Да, родная моя, этот месяц мы проведем в путешествиях!» Берет меня за руку и произносит слова, которые хочет услышать каждая женщина от своего мужчины. «Я люблю тебя больше жизни. Совсем скоро ты станешь моей женой раз и навсегда!» «Люблю тебя отныне навеки!» Тихо произношу в ответ и растворяюсь, поцелуя любимого. Конец книги читала Ева Лин.